Сверкнув очередного сенаторского императора, солдатский император охотно распространял о нем слухи, как о человеке слабом, изнеженном, трусливом. Скинув очередного солдатского императора, о нем тут же пускали слух, как о примитивном и грубом, тупом и злобном солдапоне. Монархии Европы вели себя, как правило, приличнее, ведь они — помазанники Божьи, ведь нет власти, кроме как от Бога. Приходилось соответствовать этому мифу, но если менялась династия, конечно, необходимо было объяснить, из-за каких скверных качеств прежних правителей она сменилась, а уж если сталкивались разные претенденты... В Британии не последнего прямого представителя династии платогенетов Ричарда II, и тут же в 1455 году вспыхнула междоусобица настоящая война между Йорками и Ланкастерами. Оба клана были родственниками ушедших Плантагенетов и имели равные права на престол и примерно равные военные и экономические ресурсы. Война эта названа очень романтически — война Алой и Белой Розы, поскольку Алая и Белая Роза были на гербах ланкастеров и йорков. Эта война обернулась совершенно неромантическими деяниями. Она разорила Британию — привела к огромным материальным и человеческим потерям, была физически уничтожена большая часть феодальной знати, в общем, одна из самых страшных гражданских войн в истории человечества. Что же до мифов, то в ходе этой войны Йорки прозрачно намекали, что ланкастеры происходят вовсе не от своего титульного предка, а от его садовника и что низкое происхождение сказалось на их поведении развратным и буйном. Ланкастеры же всерьез утверждали, что их власть над Британией предсказал никто иной, как мудрец времен короля Артура Мерлин. Примечание. В Польше во время бескоролевья в 1370-1383 годах дошло до... Разодравшей страну Междуусобной войны феодальных домов гжимолитов и Налентий, Гжемалиты отстаивали право на престол одной из дочерей Людовика Венгерского. Его жена была дочерью польского короля Владислава Лакетика, и ее дочери хранили кровь в древней династии Пястов. Они рассказывали, что призраки пястов лично являлись им, чтобы рассказать о необходимости именно их кандидатуре сесть на престол. На Ленче отстаивали права Анжуйской династии. Они утверждали, что «гжемолиты запятнали себя множеством преступлений, а сажать на престол женщину противоречит всем законам божеским и человеческим». Только такие негодяи, как гжемолиты, могли такое придумать. Гжемолиты в итоге победили. Престол заняла Едвига Пяст, которой не было и одиннадцати лет, и которую гнезденский архиепископ короновал как короля, поскольку женщины не имели права занимать польский престол. А в мужья королеве ребенку определили Русско-литовского владыку Владислава Ягелла Йогайлу, о котором ходило много слухов, Владислава то клеймили язычником, то возводили в ранг святого. Примечание научного редактора. Конец примечания. Таковы традиции династических войн. И уж если идеологические противоречия сталкивали людей, то ценой противостояния становились Тысячи жизней. Например, во Франции в XVI веке, во время вражды протестантов, гугенотов и католиков, обе стороны не только резали друг друга, они обвиняли друг друга в поклонении сатане, осквернении могил, поедании трупов, питье крови младенцев, гадании по внутренностям казненного. Что правда, а что вранье сказать трудно, потому что слишком много находилось очевидцев этих злодеяний, включая свидетелей, которые видели, как некоторые католические девицы прогуливались по Парижу под ручку с кавалером, чью шляпу приподнимали рога, а копыта лихо отбивали чечетку по мостовой. К тому же гугеноты говорили, что католики, парижане жирующие за счет всей Франции, задиры и наглецы. А католики утверждали, что гугеноты – неотесанная провинциальная деревенщина. Примечание. Примерно так же ругают в современной России москвичей, хотя в Москве собрались люди абсолютно из всех российских провинций. Но во Франции XVI века это противостояние столицы и провинции – наложилось на религиозные противоречия. Примечание научного редактора. Конец примечания. Впрочем, с XVI-XVII веков власть королей в Европе становится слабее власти парламентов и верхушки чиновников. Началась эпоха сплошных революций. Уже в ходе первой из них Нидерландской революции 1566-1609 годов Испанцы сформировали миф о голландцах, как о вероотступниках и предателях до мозга костей порочных типах. С другой стороны, в народных легендах, песнях и сказаниях голландцев испанцы предстают как сборище мерзких садистов и патологических убийц, на которых... И смотреть-то страшно. Создается мрачнейший черный миф, который можно назвать и антииспанским, и антикатолическим. Книга Шарля де Кастера написана уже в XIX веке, но ее колорит очень точно отражает этот набор политических обвинений. примечания. Кастер Шарль де Легенда о Тиле Москва Издательство «Худлит» 1958 года. Конец примечания. Как и в случае с гугенотами во Франции, враждующие стороны использовали бытовые стереотипы и мифы, которые уже существовали, и применяли их, превращая в политические для идейного сокрушения врагов. Каждая последующая революция в Европе создавала свой набор положительных и черных мифов. Уже в годы английской революции 1649-1667 годов прежнюю королевскую власть объявляли чуть ли не демонической, и распутная она, и расточительная, и злобная, и о народе не заботилась, и опирается на жителей самых отдаленных, глухих районов, боится умных людей. А самих же себе революционеры сочинили немало положительных мифов, и религиозно они правильные, так как Богу угодные, и честные необычайно, и добрые, и к тому же представители народа. Что же касается фактов, то каждая новая революционная власть на практике обычно была и более жестокой, и менее народной, чем королевская, и даже менее демократической. При новом диктаторе Британии Кромвеле ввели имущественный ценз при выборе в местные органы самоуправления муниципалитеты. Раньше избирать и быть избранным мог всякий, кто имел на этой территории хоть какую-то собственность. Теперь избирать своих представителей в органы тогдашнего местного самоуправления могли всего 20% населения а быть избранными не более 5%. Революционная демократия откровенно держалась на штыках. В свою очередь Королевская партия создавала свои мифы. Эти мифы были ничуть не хуже революционных. Об ангелах на троне и вокруг трона, и черных демонах, стремящихся их погубить. Отголоски этих мифов находим И у Дюма, примечание, Дюма, а 20 лет спустя Москва худлит, 1958 год издания, конец примечания. Замечательная история про то, как мушкетеры прячутся под мостом, где отрубают голову Карлу, когда священная кровь короля капает сквозь доски на мушкетерские кружева, а тост, Хочет сохранить эту священную кровь монарха, чтобы показать ее находящемуся во Франции в политическом убежище его сыну. В действительности английская буржуазная революция формально началась с того, что король Карл вошел в здание парламента, чтобы арестовать нескольких парламентариев, обвинявшихся в государственной измене. С королем было всего несколько солдат. Парламентарии возмутились, особенно появлением солдат, и выгнали короля. После этого им не оставалось ничего другого, как восстать и объявить себя правительством, поскольку получалось, что, демонстративно надсмеявшись над монаршей волей, все они стали государственными преступниками. Кстати, именно с этого эпизода берет начало Незыблемое правило британского государства, коему уже четыреста лет. Никогда нога монарха не смеет переступать порог парламента. Боюсь, исходя из исторического опыта, и самим монархам не очень приятно это делать. Забавно это, кстати, соотносится с современными российскими традициями. У нас тоже президент не очень жалует визитами Государственную Думу, в смысле старается не заглядывать туда без крайней надобности. Ельцину, понятно, это было крайне неприятно, как-то после расстрела из танков мятежного российского парламента в октябре 1993 года не было у нас излишней любви между законодательной и исполнительной ветвями высшей власти. А Путину вроде и незачем в Думу ездить. Правда, был в последней Четвертой Думе дважды, на открытии ее в декабре 2003 года и на торжественном заседании в Таврическом дворце Санкт-Петербурга по поводу ее столетия. А так обычно парламентарии сами идут к президенту, когда надо, и даже так называемые ежегодные послания президента Федеральному собранию Российской Федерации, это не когда президент приезжает в Государственную Думу на охотный ряд и обращается к избранникам народа, а когда депутаты и сенаторы, стройными рядами, получив спецпропуск и сдав на входе мобильный телефон, идут в Кремль, дабы выслушать послание. Но чему здесь удивляться? Такова наша традиция верховной власти. Наша Москва — Третий Рим, но не Рим италийский, а Византия. Тут вам не сенат и народ Рима, а государь и бояре, а еще вернее государь и личная канцелярия его императорского величества. Вот что стояло и стоять, видимо, долго будет и на практике, и в сознании народном на самом острие российской вертикали власти. Но вернемся в XVII и XVIII века, породившие великие буржуазные революции и великие революционные мифы. Особенное количество самых невероятных мифов создала французская революция 1789-1793 годов. Причины, которые послужили началом революции, мифологичны. Революционеры охотно рассказывали, что народ при короле голодал, а королевский двор одновременно тратил невероятные суммы на наряды королевы, придворных дам и мадам паду Лично в действительности же Франция XVIII века была самой передовой и самой сытой страной Европы. Стремление к революционным переменам подсказано было замедлением темпов как социально-экономического, так и политического развития. Рост экономики к 1780 годам несколько замедлился, ожидания людей оказались обмануты. Кто виноват? Разумеется, король. Официальная власть всегда оказывается виновата, если ожидания подданных не сбываются. И революции происходят нередко в самых передовых и экономически развитых государствах. Конец XVIII века – классическое время финансовых пирамид, часто полугосударственных, типа российских ГКО. Это время разорившихся буржуа, обедневших рантье, недополучивших свое пайщиков и акционеров, вся эта масса бурлила и жаждала реванша. Но к народу ее отнести очень трудно. Собственно, об этом уже известно давно, только известно, конечно же, для узких специалистов. Примечание. Назаритян А.П. Антропология, насилия и культура самоорганизации. Москва. УРСС. 2007 год. Конец примечания. А большинство людей уверены, что революция началась чуть ли не с трупов, умерших с голода. Кстати, король сам выступал перед национальным собранием и предлагал широкий план реформ, в том числе радикальную земельную реформу. Национальное собрание возмутилось. Дворяне и духовенство поняли, что у них реально могут отнять собственность. То же самое происходило всякий раз в России, начиная с Екатерины II и далее без исключения до Александра II, когда просвещенный монарх пытался продвинуть в истеблишменте идею отмены крепостного права. Александр II решился на эту реформу, о необходимости которой говорили совершенно серьезно, и его батюшка Николай, и тем более его дед, непоследовательный либерал, особенно в молодые годы, но Александр Павлович решился на выхолощенный, путанный ее вариант в минимальной степени, бьющий по имущественным интересам дворянства, и то. Настолько боялся покушений со стороны своих же посвященных, что в день перед объявлением манифеста ночевал в зимнем вместе с семьей под усиленной охраной и в чужих покоях прятался у себя дома. То же самое происходило, по сути, и во Франции накануне штурма Бастилии. Не столько мягкий и слабохарактерный Людовик XVI, сколько зажравшаяся элита, не допускала начала земельно-имущественных реформ. Это с одной стороны. С другой стороны, революционные радикалы увидели, что король делает все, что они предлагают. Превращение Франции в конституционную монархию сверху было в интересах народа, но не национального собрания. Однако некоторые сказки, созданные революционерами, до сих пор живут в массовом сознании. Победители, взяв власть, навязали свои представления современникам, а через них и потомкам. Это касается не только причин революции легендарный штурм Бастилии 14 июля 1789 года, который с великой помпой празднуется в современной Франции как главный национальный праздник, красный день календаря французской революции, а сколько говорино о решительном и кровавом штурме, об освобождении несчастных узников королевского правления, жертв чудовищной жестокости, антинародного режима. Собственно, штурма-то и не было, потому что защищали дряхлую бастилию то ли 80, то ли 90 швейцарских наемников. И каких наемников? Инвалидов или стариков-ветеранов или увечных. К тому же у коменданта был строгий приказ ни в коем случае пальбы по толпе не открывать, ни при каких обстоятельствах. Сами парижане вовсе не собирались ничего штурмовать или разбивать. Чтобы пойти на штурм Бастилии и начать гражданскую войну, пришлось привести с юга Франции около тысячи уголовников, в основном не французов, а корсиканцев и каталонцев. Эти представители народа и ринулись на штурм. Швейцарцы воевать не хотели, Был бы приказ, огрызнулись бы огнем пятнадцати пушек, и непонятно, как могла бы повернуться история, но приказа стрелять не было. Был как раз приказ не стрелять. Комендант сам вынес ключи от крепости восставшему народу. Спросил А что вам нужно? Мы хотим освободить несчастных узников. Заходите только без шума. Восставший народ. Бандюганы с юга Франции устроили в Бастилии погром, а заодно попытались увезти с собой несчастных узников. Только идти с ними никто не захотел. Некоторые жертвы королевского режима с перепуга запирались изнутри и отказывались выходить. Странная это была тюрьма — Бастилия. Приготавливая события, агитаторы рассказывали о страшных пытках в специальных камерах, о подвалах, забитых скелетами, о чудовищных условиях содержания в Бастилии врагов короля. В реальности содержались в Бастилии, по одним данным, восемнадцать, по другим двадцать, по третьим всего семь человек из числа высшей аристократии Франции. Тюрьма-то была особая, королевская. Все эти люди имели собственные апартаменты, еду им приносили из ресторанов, у многих тут же в тюрьме жили слуги. За что попали в тюрьму? Ни один за защиту народных интересов. Личности, содержавшиеся комфортабельной Бастилии сидели в ней за участие в черных местах сатане, убийстве ребятишек, гадании по частям расчлененных тел покойников, поклонения Кабале. По некоторым данным, в их числе был знаменитый маркиз де Сад. Сидел он, будучи официально признанным психически больным, а достаточно комфортабельного сумасшедшего дома – достойного маркиза и известного писателя, тогда во Франции просто не было. Пришлось держать свихнувшегося аристократа в уютной королевской тюрьме. Бастилию разрушили как символ старого режима. Смешно, но факт. Король и так собирался ее разрушить и на ее месте сделать широкую площадь. Вот по поводу этих событий штурма Бастилии 14 июля 1789 года и ликуют каждый день французы 14 июля. Ненормальные? Нет. Обычнейший исторический миф, в данном случае революционный. Что же касается жестокости антинародного режима, то, захватив власть, революционеры судорожно стали искать Что же такого дурного сделали короли и их приближенные? И если даже нашли, то такую малость, что и для пропаганды не годилось, приходилось попросту придумывать. Зато, с другой стороны, вот пара штрихов о гуманизме революционеров, о милосердных нравах героев девяносто третьего года. Одно изобретение того времени — гражданские свадьбы — когда революционно настроенных юношей и девушек раздевали и привязывали спинами друг к другу, после чего бросали в реку. Другая вариация — семейные похороны, когда торговок в городе Леоне топили вместе с маленькими детьми, привязанными к матерям. Изготовление париков из волос казненных, абажуров из кожи врагов народа, Строго документированные факты. Ничего вам не напоминает? Мыло из костей жертв гитлеровских концлагерей, конечно же, об этом не пишут в школьных учебниках, не сообщают по телевидению. Ликуя в день штурма Бастилии, люди радуются избавлению их предков от королевской тирании, феодализма и реакции. Черные мифы о народах Особая ипостась политических мифов – мифы о народах, которые стали конкурентами для других или начали вызывать страх. Тут особенно хорошо видно, как политические мифы опираются на народные бытовые стереотипы. Исторические мифы живут в народе как часть его национального сознания. Но ведь у власти может возникать соблазн использовать какой-то миф для решения своих собственных задач. В таком случае могут родиться черные мифы о народах-смутьянах, нациях-агрессорах и провинциях недочеловеков. Еще в 1840-е и 1850-е годы Немец во Франции или в Англии воспринимался добродушным, туповатым и трудолюбивым. Немцев считали сентиментальными романтиками, которые умеют хорошо работать, но не поверите, плохо умеют считать деньги, обожают семью с бесчисленными младенцами, аля Тирольские песни и домашних животных. 1860-е годы вдруг. Выяснилось, что Германия производит товары лучшего качества, чем французские, и английские появился конкурент, и это вызвало настороженность. Милейшие добряки с трубочками во рту и пивными брюшками стали казаться уже не такими безобидными и симпатичными. Во французских газетах немцев стали изображать жестокими и наглыми. Пронырливыми и жадными, у Жюльверна такой персонаж, немецкий профессор, выведен очень комедийно и непривлекательно, чавкая он пожирает целые горы кислой капусты с сосисками, запивает озерами пива, после чего садится писать статью, почему современные французы проявляют признаки дегенерации примечания. Жюльверн 500 миллионов бегумы, Москва, Дедгиз, 1965 год издания, конец примечания. Пруссия стремилась объединить Германию, а Франция изо всех сил препятствовала этому. Не хотела терять гегемонию в континентальной Европе, что, собственно, и вызвало франко-прусскую войну 1870 года. Оказалось, что Пруссия может выставить вдвое больше хорошо обученных солдат, она отмобилизовала армию в два раза большую, чем французская, и сделала это вдвое быстрее. Стальные нарезные орудия Пруссии вели огонь на расстоянии до 3,5 километров, а бронзовые французские на расстоянии км километра метров. И точность стрельбы у них была намного ниже. Прусская армия лучше управлялась, лучше снабжалась и несравненно лучше воевала. Примечание. Михневич Н.П. «Война между Германией и Францией» 1870-71 годов. Санкт-Петербург 1897 года. издания. Конец примечания. С августа 1870 по апрель 1871 -го года германская армия наголову разбила французскую, вошла во Францию и оккупировала Париж. По Франкфуртскому договору Франция уступала Пруссии Эльзас и Лотарингию и выплачивала громадную контрибуцию в 5 миллиардов золотых франков после этих событий черный миг о германии окончательно стал частью политики великобритании и франции задолго до первой мировой войны со страниц газет этих стран не сходил образ немца жадного тупого малообразованного в общем отвратительного во всех отношениях что с того что уровень образования и общей культуры в германии был выше английского и французского что Германия была страной университетов, что германская наука лидировала в мире. Средний француз и англичанин вполне могли не знать этого, а пропаганда целенаправленно делала свое дело, формировала образ глупого и невежественного врага. Немцы... Представали милитаристами, жаждущими войны со всем миром, националистами и расистами. В статье «Мечта немцев» газета «Таймс» рисовала извечную мечту немцев о покорении всей Европы. Якобы немцы только и хотят завоевать Британию покорить ее народ. Газета напоминала, что уже в раннее Средневековье германские племена завоевывали Британские острова. Вот и их потомки опять сюда лезут. Тут далеко до исторической истины, и сами англичане потомки вовсе не столько бритов, сколько германских племен, англов и саксов, которые даже дали название их стране и народу. Да и немцы не непоголовно разделяли милитаристские стремления правительства Пруссии в дневниках войи Вернацкого. Есть прелестное описание, как в Геттингене некий юноша из земли Фальц высказывал ему, Вернацкому, всяческое презрение, вел себя задиристо и нагло. Неужели это потому, что я русский? Не мог не подумать Владимир Иванович. На завтра обидчик пришел извиняться и вел себя крайне смущенно. «Простите ради бога», — оправдывался юноша русскому коллеге, — «меня ввели в заблуждение. Мне сказали, что вы из Пруссии». Быть прусаком в Германии вовсе не было комплиментом. Для многих немцев, объединенных с Пруссией мечом и кровью, Пруссия стала символом примитивизма, готовности не договариваться, а орать, решать проблемы кулаком, а не языком. Но что пропаганде до этого? Вся Германия отождествлялась с Пруссией. Всем немцам приписывалась нежная любовь к казарме, муштре, сапогам, ругане, завоевательной политике. Всякий немец изображался злобным, ограниченным садистом. Кстати, о завоеваниях. Именно во второй половине XIX века сформировались колониальные империи Франции и Англии. Можно долго описывать, как бесчинствовали в них колонизаторы, вовсе не немцы, но именно немцам приписывалась чудовищная жестокость. Во время Первой мировой войны английская разведка сочинила миф о том, что немцы поедают бельгийских детей. Натурально поедают? Ну, нечего им там есть в окопах. Они и ловят детишек. Еще британские журналисты писали, что у немцев есть специальный завод, на котором они перерабатывают на глицерин трупы вражеских солдат, французов и британцев. Находились даже свидетели. Черные мифы о Германии ослабели только в 1960-е годы и по причине тоже политической. Германия перестала быть конкурентом и стала стратегическим партнером. Глава третья. Мифы древней Руси. Эпиграф. «Под броней с простым набором хлеба кус жуя, в жаркий полдень едет бором дедушка Илья». Алексей Константинович Толстой, Илья Муромец. Конец эпиграфа. В России был тот же набор положительных и черных мифов о самих себе и окружающих народах, о политических врагах династий и властей, об исторических событиях. Нам придется посмотреть, Какие мифы возникали в разные периоды русской истории, зачем они возникали и почему, тогда станет понятно, как появились самые опасные мифы нашей истории и почему от них столько вреда. Летописи История Древней Руси хорошо исследована. По крайней мере, не хуже, чем история стран Европы раннего Средневековья. Источники по истории Древней Руси многообразны и богаты. Едва ли не важнейшей из них — повесть временных лет. Летопись несколько раз редактировалась и дописывалась. Среди известных каждому школьнику образцов древнерусской словесности — слово о полку Игореве даже в смысле поэтическом, непревзойденная вершина, шедевр. Слово о полку Игореве не летопись, поэтическое произведение, но создано оно по определенному историческому поводу по ходу в 1185 году северских князей во главе с Игорем на половцев. Поход оказался неудачен, Игорь был разбит, Все, что осталось от войска, — девятнадцать человек. Сам князь попал в плен, затем с трудом бежал и после многих приключений вернулся в родной город Путивль. Особое внимание сегодня также уделяем берестяным грамотам, число которых, особенно большое на северо-западе Руси, после первых находок в 1951 году в целом превысило восемьсот. Среди этих грамот – частные письма, счета, записки купцов, любовные послания, даже упражнения учеников тогдашних школ. Нам могут возразить, ведь Фоменко и Носовский уже доказали, что история Руси гораздо короче. Теория Фоменко и Носовского основана на идее заговора, якобы романовой, а потом ряд ученых после Петра сознательно уничтожали одни документы и заменяли их другими. Новгород – это вовсе не настоящий древний Новгород, настоящий – это Ярославль. Александр Невский и Батый – одно лицо, носившие разные имена в разных частях единого государства, а современные ученые подделывают результаты археологических раскопок, в частности, якобы около тысячного года. Лендрохронология обрывается и более ранние даты ими попросту придуманы. Примечание. Фоменко, Ат, Носовский, Гв. Новая хронология Руси, Москва, 1997 год. Конец примечания. И это только часть измышлений этих двух великих историков и их последователей. Не будем вдаваться в долгую полемику. Возражений у нас будет два. Первое. Фоменко и Носовский «не» доказали верность своей критике обычной хронологии их аргументация поверхностна и часто попросту лжива скажем в культурном слое новгорода раскопанного огромными площадями попадаются многочисленные белестяные грамоты подделать их присутствие в культурном слое невозможно по определению ведь этот слой не потревожен веками берестяные грамоты отделяют от современной поверхности несколько метров на пластовании. Что же агенты Романовых туда запихивали Бересту? Кстати, и обрыв в хронологии около тысячного года выдумка авторов. Новой хронологии. Гендрохронология в Великобритании доведена до 4 века новой эры, в Германии до 6-7 веков, в России до 8 века без разрывов примечания. Колчин Б.Н. Черных Н.В. дендрохронология Гендрохронология Восточной Европы Абсолютные гендрохронологические шкалы 788-1970. Москва. Издательство «Наука». 1977 год. Конец примечания. Другие находки новгородских археологов подтверждают точность деревянного календаря. Сенсационная находка печати Ярослава Мудрого сделана в слоях, согласно дендрохронологии, датируемых 1030-ми годами. Остается напомнить, что правил Ярослав с 1014 по 1054 год. Печати, принадлежавших известным деятелям древнерусской истории Уже выявлено больше сотни, и все они в точности подтверждают показания годичных колец на спилах бревен с новгородских мостовых. Можно еще многое говорить по этому поводу, но главное ясно. Второе возражение. Наша книга написана не о самих по себе источниках, а о том, как эти источники формируют самоопределение или, как лучше всего сказал А.С. Пушкин, хотя мы сегодня и не употребляем в живой речи это слово «самостояние» современного человека. Если даже все источники по истории Древней Руси фальсифицированы, именно они важны для жизни современного россиянина. Важен не столько факт, сколько его отражение в народном самосознании. Есть основания полагать, что ледовое побоище 1242 года было гораздо менее важным событием, чем Невская битва 1240 года. Но на фоне битвы при Грюнвальде, может, это вообще рядовая приграничная разборка, Но в идеологии это не имеет значения. Именно «Ледовое побоище» вошло в историю как важнейшее определяющее событие и живет в этом качестве до сих пор. Говорил ли Александр Невский «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»? Не говорил. Это уже не имеет никакого значения. О ледовым побоище» снят фильм и он вошел в сокровищницу мирового кинематографа он сформировал отношение к россии и отношение к русской истории ни одного поколения это наиболее важно поэтому мы будем относиться к источникам как к заслуживающим доверие и строить на них свое повествование русские сказки и былины Изучая русский фольклор, ученые XIX века обнаружили поразительную вещь. Русские в XVII-XIX столетиях очень хорошо помнили Древнюю Русь. По всему северу в Ярославской, Оланецкой, Архангельской губерниях рассказывали «былины». Это были предания о богатырях, служивших древним киевским князьям. Память народа хранила историю двора Владимира Красное Солнышко, правнука Рюрика, правившего в Киеве в 978-1015 годах. Такова официальная версия определения, кто изображен в русских былинах под именем князя Владимира Красное Солнышко. Хотя мне лично всегда казалось, что речь фактически идет о слиянии в народном сознании двух исторических персонажей, собственно, Владимира Святого, крестителя Руси, и Владимира, долгие годы княжевшего на северо-западе в Новгороде Великом, Владимира Монома. Они-то оба и слились в народном эпосе в собирательный образ Владимира «Красное солнышко». Именно во времена их княжения и между ними наивысшего экономического и политического влияния достигла «Киевская Русь». Не будем пока объяснять некую странность. Рассказчики были в глуши северных лесов, часто и не знали, где находятся Чернигов и Киев. Но почему-то народная память о Киевской Руси не задержалась ни под Киевом, ни под Черниговым. Она сохранилась именно на севере. Отметим этот важный момент. Он еще понадобится нам, чтобы объяснить очередной миф. Несколько толстых книг можно заполнить историями приключений Ильи Муромца, Алёши Поповича, Микулы Селяниновича и других богатырей, их сражениями с трехглавым драконом, змеем Горынычем, сидевшим на дубу соловьем разбойником иноземными богатырями, наскакивавшими из степи. Красивая сказка! Да, в былинах много откровенно сказочных персонажей. Соловей-разбойник и змей Горыныч, сказочное описание силы богатырей, да и их врагов, легко поднимавших булаву в сорок пудов, на месте следов которых оставались озера. Как-то Добрыня Никитич видит в поле громадные следы от копыт каждый след величиной с полпечи. Присматривается Добрыня к следу, говорит себе «Это, видно, Жидовин, чужой богатырь, заехал в наши вольные степи из земли Жидовской». Примечание. Застава богатырская и встреча Ильи Муромца с жидовином, антология семейного чтения, сказки и легенды предания «Москва», издательство «Олма Пресс», 1991 год, страница 53, конец примечания. «Этот самый Жидовин из земли жидовской, самый настоящий богатырь, ничем не хуже того же Ильи Муромца. Чернеется громадная, конь как гора, на нем богатырь, словно сена копна, не видать лица под меховой шапкой пушистой». Палицы он играет весом в девяносто пудов. Даже одолев жидовина, Илья Муромец говорит: Тридцать лет езжу я в поле, братцы мои, названное, а такого чуда ни разу еще не наезживал. Но ведь и остальные чудовища, побеждаемые Ильей, Не лыком шиты. Также сказочно условные, возвышены отрешены образы Владимира и его светлой княгинишки и самих богатырей. Скорее икона, чем портрет, скорее житие, чем биография. Все так. Но при всей сказочности деталей, откровенные условности повествования были строго привязаны к совершенно определенному периоду русской истории. Первые богатыри появляются при дворе киевского князя Владимира, то есть на рубеже X-XI веков. Последний из богатырей Алёша Попович погибает в битве на Калке. В 1224 году, в первой битве с монголами, былины, собранные на севере Руси, хранят не только память о степях, о хазарах и печенегах, о Киеве и Черном море, но и о событиях 230-240 лет русской истории. Былины – это одновременно исторический источник и первый на Руси пример исторического мифа. Это не политический миф, не литературный. Былин дает образ народа, такой, каким хотел бы видеть себя народ. Положительный миф, несомненно, но, читая Былины, убеждаясь, отразившийся в них коллективный образ народа на редкость симпатичен именно образ проявления архетипа реальные исторические персонажи могут быть довольно далеки от описанных в былинах достаточно сказать что былины умиленно живописуют супружескую идиллию Владимира Красное Солнышко и его светлой княгинюшки, и появляются они вместе и уходят, проводив гостей, и княгиня демонстрирует все необходимое для женщины в качестве скромности, стыдливости, покорности мужу, и Владимир то заботливо уводит уставшую пировать жену, то обнимает княгиню, прикрывая ее рукой, От разбухшевавшегося соловья то лукаво посматривает на нее, слушая о приключениях забавы путятишны. Не случайно былины ни разу не называют светлую княгинишку по имени, потому что было у Владимира до сорока жен. И даже брак с византийской царевной Анной, сестрой правящих базилевцев Константина и Василия, мало что изменил. То есть для порядка несколько телег с женами князя разъехались по разным городам, а часть женщин Владимир раздал своим приближенным и сподвижникам. Причем, может, и кому-то из богатырей досталась жена с княжеского плеча. Как знать? Такова история. Во времена Владимира еще живо было язычество. Князья носили два имени – христианское и языческое. Тот же Владимир, владей миром, был Василием в крещении. Двоеверие пронизывало жизнь Древней Руси, языческие традиции вовсе не казались чем то странным для первых поколений христиан. Но авторы Былин совершенно не желают считаться с историей. Былины-то сочиняли и передавали потомственные христиане, они совершенно не одобряли языческой легкости нравов и хотели видеть князей строгими единоженцами, приличными и верными мужьями. Владимир описан в Былинах самыми симпатичными красками – Ну, народ и дает ему хорошую жену, достойную такого славного князя. И вообще, мораль Былин исключительно высока. Аналоги Былин есть и в Европе. Например, британские сказания о короле Артуре и рыцарях круглого стола или повествования о графе Роланде. Но в европейских сказаниях супружеская измена – дело довольно обычное. Например, своим рождением король Артур обязан тому, что предсказатель Мерлин узнал по звездам, если именно в эту ночь жена герцога Горлоиса Игрейна зачнет младенца от короля Утера Пендрагона, то на свет появится великий король, объединитель и слава Британии. Обсудив этот важный вопрос с королем, колдун Мерлин отвлек стражу, и король Утер проник в замок своего верного вассала-герцога Горлайса, околдованная стража приняла его за самого герцога, младенец был зачат. Фанфары. Образ короля Артура сделался для своего общества еще ярче и интересней. Посланец небес, с появлением на свет которого связана такая увлекательная история. Примечание. «Сказание о Мерлине. Москва. 1934 год. Конец примечания». Но вот авторы Белин сочли бы такое происхождение неправильным и даже обидным для героя. Самому королю Артуру принято сочувствовать, потому что обе жены были ему неверны. Одна из сторон трагедии Артура в том что он должен поддерживать самые лучшие отношения с братом Ланселота Бедуиром, которого любит королева. Личная трагедия короля может быть выражена очень красиво в самых изысканных выражениях. Незыблема вершина Камелота, Британия становится сильней. Но что за неотступная забота тебя не выпускает из когтей? А все, от бедняка до кавалера, Все знают, чья в печали той вина. Прекрасна королева Гвиневера, Прекрасна, но Артуру неверна. Сильны и многочисленны отряды, Что за тобой идут на саксов. В бой, Но кто стоит с тобой так часто рядом, Но взглядом не встречается с тобой? Свет рыцарства, герой, краса турнира, Твой давний друг уже почти что брат, Но королева любит бедуира, И вряд ли в этом кто-то виноват. Ты уезжаешь в дальние походы, Ты закрывать глаза на все готов, Ты им обоим подарил свободу, Ведь это называется любовь. Ты грешен, несмотря на святость целей, Так для чего же быть еще грешней? Скажи теперь, о предсказатель Мерлин, Ответь же мне, пророк, придворный Мерлин, Прошу, поведай, ясновидец Мерлин, Кто на земле несчастней королей? Эти красивые стихи сочинил Кристиан де Труа, придворный бард герцогов Шампани. Они были широко известны во всей Европе. И погибает Артур от руки своего внебрачного сына, рожденного от феи Моргаузы, кстати, тоже его дальней родственницы. Примечание. Стюарт, Н хрустальный грот, полые холмы, «Москва. Издательство АСТ. 2001 год». Конец примечания. Нет-нет. И эти истории и сказания о бесчисленных дамах графа Роланда очень интересны и увлекательны, и даже поучительны по-своему. Не будем ханжами, в конце концов, но в Былинах нет ничего даже отдаленно похожего. Что характерно, в Былинах и женщины наделены высокой моралью. Тот же идеал непререкаемой преданности, силы духа, взаимопомощи, Поглощающей любви Забава путятишна Переодевается воином Отправляется искать пропавшего жениха Победив полчища врагов И самых отборных чудовищ Она спасает парня Увозит домой И уже в неопасности Становится его женой ко всеобщему удовольствию. Кстати, в слове о полку Игореве высоконравственные супружеские отношения. Княгиня Ефросинья Ярославна, вошедшая в историю как образец беззаветной женской любви, жена, которая проводит князя Игоря на войну в половецкий поход 1185 года, после гибели войска, На заре, на зорьке рано-рано Со своей тоской наедине Плачет, причитает Ярославна На путивльской городской стене. Примечание. Слово о полку Игореве. Стихотворный пересказ Н. Роленкова. Москва. Советская Россия. 1966 год. Страница 53. Конец примечания. Обязанность жены оплакивать мужа, демонстрации своей роли вдовы, и это тоже, Ярославна ведет себя соответственно роли женщины патриархально-родового строя, но есть в ее поведении и нечто индивидуальное. Далеко не все вдовы князей и бояр оплакивали их так, как плач этот угодил в литературные произведения, да и называет она князя, отца своих взрослых сыновей, никак иначе, как другом милым, и не страхи вдовьей участи поминает, а то, что ей без милого тоска». После того, как Игорь бежал из плена, появился в Путивле, супруги на глазах всего города бросились друг к другу, и от слез, и от радости ничего сказать друг другу не могли. Летописец не осуждает Игоря за то, что он ведет себя не как князь, а как муж Евросиния Ярославной, и скорее вызывает сочувствие. Дамам, изображенном в фольклоре Европы, У Ярославны учиться и учиться. И во всех остальных отношениях былины утверждает очень высокую мораль. Богатыри побратимы и нерушимо верны, и преданы друг другу, ни секунды не колеблются, а не перед тем, как броситься в бой друг за друга. Аналог в жизни Европы, разве что мушкетеры дюма жизнь богатырей служение и не только служение владимиру красное солнышко сколько руси поссорившись с владимиром илья муромец уехал со двора но служить руси не перестал отправился прямиком громить змея Горыныча. в другой раз владимир посадил илью в темницу осаждают киев враги очень нужен илья Как ни просит Владимир Илью, обиженный богатырь непреклонен, не желает обнажать меч за обидевшего князя. Еле уговорили, и только потому, что разорение угрожало всему городу. После этой истории Владимир кланяется Илье, просит прощения уговаривает сесть во главе пиршественного стола. Описания этой сцены в различных списках были разные. В одних Илья все же уезжает прочь и возвращается через много лет, в других он дает себя уговорить, и сам Владимир лично подает ему кубок с медом». Сравнение русских богатырей с европейскими рыцарями не в пользу последних. Несомненно, смелые они и горды, и воины могучие, но служат все же не отечеству, а герцогам и королям. И все же обидчивы, как вздорные мальчишки. Вечно у них дуэли да драки. Вообразить же дуэль Ильи Муромца с Алешей Поповичем невозможно даже в бреду. Точно так же невозможно представить себе короля Пендрагона, который извинялся бы перед герцогом Горлайсом. Какое там? Ну, надо было владыке совершить важный политический акт, сделать нового короля и вассал отброшен Аки Ветош. Владимир тоже может нанести обиду, но его поведение намного нравственнее и человечнее, уже за счет готовности извиниться. Эта нравственная окраска всех абсолютно поступков, этическая выверенность всех жестов и поз, всех возможных сторон поведения – важнейшая часть героев Былин. «Да и скромнее они как-то, и русские князья, и русские богатыри, и душевно шире, бесцеребреники, нестяжатели, благородство, великодушие к побежденным, отвага, широта души, честность, скромность – вот качество, которое народ отмечает в своих представителях-богатырях. Стало быть, эти черты он хочет видеть в самом себе». Вместе с неприхотливостью, неторопливостью, терпеливостью, способностью к самопожертвованию верности семье, князю и Отечеству. Образ христианской Руси Еще один миф, вернее несколько положительных мифов, связанных с крещением Руси. Часть этого мифа, например, повествование в повести временных лет о том, что предки были дикими и грубыми, нравы у них были зверовидны, и жен они умыкали у вод после соответствующих бесовских игрищ, летописец связывает грубость и жестокость предков с язычеством. «Вот стали христианами и сделались необычайно милы». Даже жуткая месть княгини Ольги не мешает считать ее христианкой, а истребляемых древлян мерзкими язычниками, которым так и надо. Подробно пересказывать страшную историю мести Ольги не стану. Она описана множество раз и в исторических сочинениях, и в художественной литературе. Да и рассказывать эту историю неприятно. Уж чего только не проделывала озверевшая Ольга с послами мало и со всеми древлянами. Послов, сватов и живьем сжигали, и живыми закапывали, древлян резали и топили в реках сотнями. И скоростень сожгли дотла, кровь текла ручьями на погребальном кургане Игоря. Тем более, вроде виноват по нашим понятиям во всем был именно Игорь. Осенью 945 года, когда уже собрали дань, вернулся к древлянам с малой дружиной еще дособирать. В современной интерпретации Игорь ведет себя как бандит-беспредельщик. Ему уже дали положенное, а он требует еще и еще. Тут ты лопнуло терпение у древлян, и они во главе со своим князем малым сказывали... Если повадится волк по овце, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, всех нас погубит. Тут, правда, благоразумие древлянам совершенно отказало, и вместо того, чтобы попытаться с Игорем худо-бедно договориться, они сами начали со зверства». Древляне пленили князя, наклонили два дерева, привязали каждую ногу Игоря к деревьям и отпустили. Князя разорвало надвое. Немного протрезвев и решив, что явно, извините за жестокий каламбур, перегнули палку, древляне решили пойти на мировую с Киевом и поженить обдавевшую княгиню Ольгу и своего князя Мала. Послали к ней сватов. Вполне разумный поступок по понятиям родового общества. Даже некоторая языческая справедливость. Мы твоего мужа убили, но против тебя лично ничего не имеем. Дадим тебе нового мужа. Ольга же осталась верна покойному Игорю и мстила древлянам как угодно, но не по-христиански. Однако в истории она первая христианка на Руси, святая, апостольная Ольга — символ христианства. А нравы Руси, по мнению летописца, сразу же изменились, как только Русь приняла христианство. Во всех известных нам текстах X-XIII веков присутствует собирательный образ Руси «Святая Русь». У многих народов есть архетипический образ своей родины. Добрая Старая Англия, сладостная Италия, прекрасная Франция. Это и есть архетипические образы. У древнерусского народа Святая Русь. Отметим еще вот что. Древняя Русь охватывала громадную территорию от волга окского Междуречья до Карпат, и от Ильмень озера до степей за Переяславлем в двухстах километрах к югу от Киева. Но в народном представлении украинцев и белорусов не существует никакой святой Украины или святой Белой Руси, а Великая Русь, Великороссия приняла этот архетипический образ. Святой Русью называла себя Русь, «Великороссия», принимая эстафету времен. Еще один важный факт. Только на Руси народ стал называть себя христианами на уровне самосознания. Христианин, христианин, крестьянин стало самоназванием самого многочисленного сословия на Руси. В Польше сохранилось древнее славянское «хлопы», в чем угадывается «холопы». А на Руси века с XIV все чаще звучит именно это – «крестьянин». Часто под «христианином» имеют в виду не земледельца, землепарца, а вообще всякого незнатного, незнаменитого, небогатого. Крестьяне – это то же самое, что простонародье. С образом Святой руси населенной христианами, Связана удивительная славянская легенда — эпос о граде Китежем. Согласно ей, жители града Китеже не захотели покориться осадившим их град монголам, и по молитве жителей озера Светлояр разлилось и скрыло город Китеж, то есть город неведомым образом сам ушел в озеро, скрылся под его водами от захватчиков. Праведникам не повредило наводнение. Чудесным образом они прошли воды и, может быть, попали в лучший мир. Если сегодня посидеть на берегу или проплыть на лодке в солнечный день, якобы можно увидеть под водой дома и башни, а в престольные праздники услышать еле звучащий благовест из-под воды». Так и будет жить град Китиш под водой до самого конца света. Лишь накануне страшного суда он снова поднимется, тогда же из священного города выйдет, и непобежденное войско князя Юрия Всеволдовича и его воины вместе с остальными душами предстанут на Божий суд. Легенда? Миф? Несомненно. Но попробуйте найти в этом мифе хоть малейший след неуважительного, черного отношения к самим себе и к Руси. Этот миф и положительным не хочется назвать, слишком уж он красивый и поэтичный, одна из жемчужин славянского эпоса. Миф о непокорившихся русских людях не поклонившихся завоевателям, миф о том, что сама Мать-Земля помогает своим детям, живущему на ней народу. Миф с огромной силой, воплощающий веру в дух и могущество России. Миф, содержащий архетипическое, ментальное представление о России. Миф, поэтичный архетип представления русского народа о самом себе. Этот миф оказал колоссальное влияние на всю историю России. В сентябре 1812 года французские войска победным маршем вошли в Москву. Императору Александру I со всех сторон советовали замириться с супостатом Буанапарте, но отдать ему ненужную небольшую часть России, ну там кусочек Польши, и так от нее... Один геморрой или узкую полоску на южном побережье Крыма под базы французского флота. Все равно ведь Наполеон победит. Но Александр Павлович ответил тогда, лучше я буду царем Камчатки. Нельзя отдавать свою землю, земля сама помогает героям. Так позже и Сталин готов был перенести столицу в Самару. Свердловск, Екатеринбург, потом хоть в Красноярск, но не сдаваться. Интересно и полезно сравнить миф о граде Китеже с аналогичными легендами Европы о городах, ушедших под землю или под воду. На юге Европы поговаривали о городах, проклятых Богом за нечестие жителей. Провалившись под землю, эти города не сохранили жителей. Иногда они появляются на поверхности земли то ли в полнолуние, то ли два раза в год, в день Ивана Купала, в июне и в сочельник под Рождество, когда всякая нечисть выходит пакостить людям. В эти дни человек может войти в проклятый город и много чего обрести на его улицах и в домах. Вот скелет, из истлевшего кармана которого катятся золотые монеты. Вон кости красотки, драгоценности которые все так и разложены перед черепом. Пока не начала закатываться луна, не брызнули первые лучи солнца, бери скорее, что успеешь, и иди. Вот только знающие люди говорят, что не приносит счастье выборочное золото. А впрочем, мало ли что говорят, может, кому и повезет. Существует также миф о городе, ушедшем под воду за то, что его жители не подали милостыню пришедшему в город страннику. По другой версии – за жадность. Горожане торговали по такой высокой цене, что никто за целый день не смог у них совершенно ничего купить. Раз в сто лет поднимается город из морских волн, и целый день продолжается торг на его рынках. Если хоть один человек купит хоть самую малость в этом городе, тот опять встанет над водами и уже никогда не погрузится. Красивые легенды, поэтичные при всей своей мрачности, но нужно ли объяснять, что миф о Граде Китеже отражает совершенно другое и намного более здоровое мировоззрение? Он, в отличие от европейских легенд, о великом подвиге самопожертвования во имя спасения. Русский предпочтет смерть во имя Родины, нежели сдаться врагу, и воды озера Светлояр, чистые и прозрачные, как хрусталь, они скрыли, спасли войско. Это не просто легенда, это подвиг и урок последующим поколениям. Европейские легенды также урок, но урок другого порядка. Воды в европейских легендах мутные, и поглотили они преступников в наказание за злодеяние. Воды Светлояра укрывают, спасают героев. Русь святая, и озеро Светлояр, часть Руси, тоже священная. И к Руси отношения как святыне. Сюжетные мифы о городах, покрытых водой, схожи, но нравственные уроки различаются принципиально. Мифы современников о Древней Руси Как видим, наши предки русичи слагали легенды, которые отражали высокие нравственные принципы русских. Но что еще интереснее, черных мифов о Древней Руси не сочиняли и ее соседи. Единое Киево-Новгородское государство, Древняя Русь, начала формироваться вокруг знаменитого пути из Боряк в Греки. Русских купцов прекрасно знали в Византии, в торговых городах Нижней Волги и Прикаспия, куда вел путь из Боряк в Хазары, по пути из Балтики в бассейн Волги через Волоки. Русских знали во всем бассейне балтики в польше германии и венгрии во всем неспокойном степном мире до принятия христианства владимиром четверо из его бесчисленных жен были скандинавского происхождения остальные же косошками и болгарками и славянками его сын ярослав мудрый христианин но его семья — средоточие международного родства. Примечание. Сам Ярослав был женат на дочери норвежского короля Ингриде Ингерде. Одна дочь Ярослава Анна вышла замуж за французского короля Генриха I, а после его смерти стала женой графа Рауля Валуа. Другая, Елизавета, вышла замуж за норвежского короля харальда после смерти первого мужа она вышла замуж за датского короля свейна третья дочь анастасия стала женой венгерского короля андрея старший сын ярослава всеволод был женат на дочери византийского императора константина мономаха второй сын изяслав на польской принцессе другие сыновья ярослава были женаты на дочерях саксонского маркграфа и графа Штаденского. У одного из внуков Ярослава была шведская жена, а норвежские короли дважды женились на русских принцессах. Спустя сто лет Сигурд норвежский взял в жены дочь князя Мстислава со скандинавским именем Малфрид. А после смерти Сигурда норвежского его вдова вышла замуж за датского короля Эрика Еще у одного датского короля, Вальдемара I, была русская жена. Гита Эдгита, дочь последнего саксонского короля Англии Гарольда, вышла замуж за Владимира Мономаха. Примечание научного редактора. Конец примечания. Половина всех браков в роду Рюриковичей между 862 и 1237 годами, заключена между русскими князьями и князьями с иноземными принцами и принцессами. Половина. О чем говорит это обилие династических браков? В первую очередь, о высоком статусе Руси на международной арене. С династией Не авторитетной с владыками малозначащей страны никто не стремится заключить браков. Если половина отпрысков династии находит себе пару среди других царствующих родов, это говорит о высоком статусе Руси в Европе. Брак с русским или с русской был привлекателен для представителей правящих родов. Отметим это как важнейшую деталь. Но Русь знали в Европе и простолюдины, по крайней мере, горожане, ведь она вела оживленную торговлю с Европой. Через Богемию, Чехию и Польшу, через Галич и Львов шла торговля с Германией. Рафенфельдштадтское таможенное установление 906 года содержит упоминание о русских купцах. Ратисборн в xi двенадцатом веках основная точка торговли с Германией. Здесь была особая корпорация купцов, торговавших с Русью рузарии. Новгородские купцы активно торговали с немецкими купцами Риги, Ревеля, Дерпта. В Новгороде была корпорация купцов, торговавших со Шецином. Новгородцы часто посещали Волин. Но, кроме того, новгородцы были активнейшими мореплавателями. У них был флот и сотни вымпелов, и эти вымпелы были ничем не хуже, чем корабли датчан или шведов. Новгородцы не только ждали к себе купцов-гостей, они сами регулярно плавали по морю в Данию, в Любек, в Шлезвик. В XII веке они основали свою колонию на острове Готланд в главном городе Висби. Там стояла новгородская церковь. В новгородских летописях упоминается, что в 1131 году на обратном пути из Дании погибло семь торговых кораблей с командой и грузом. В 1157 году шведский король Свейн III захватил много русских кораблей. В 1187 году император Священной Римской империи германской нации Фридрих II даровал равные права на торговлю в Любике голландцам и русским. Сукно из бельгийского города Ипра высоко ценилось в Новгороде, и привозили его сами новгородцы. Уже в XII веке в Новгороде появился Готский двор. Основали его купцы с острова Визбю, предшественники Ганзы. С конца XII века в Новгороде находился немецкий двор и посольство Ганзы. Но в том-то и дело, что мы не знаем ни одного черного мифа о Древней Руси. Все известные нам отзывания только положительные. Это не менее важный аргумент авторитета Руси на международной арене, чем династические браки. Черные мифы сочиняли порой разные земли Руси друг о друге. Такое бывало чисто по-соседски. Новгород и Киев спорили о том, кто из них главнее на Руси. Киевляне считали, что их город основал князь Кий и что жил он в городе вместе с братьями Щеком и Харивом и сестрой Лыбедью. Новгородцы же думали иначе. В новгородских летописях этого самого загадочного Кия называли перевозчиком. Якобы Кий перевозил людей и груз через Днепр, покрикивая при этом «На перевоз, на Киев!» Откуда и пошло «Киев перевоз, потом просто Киев!» В других новгородских текстах Кия и его братьев представляли как лютых разбойников, которых князь в Новгороде заточил в темницу. Потом князь жалелся, отпустил их, и разбойники ушли к Днепру, где основали Киев. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 27. Москва-Ленинград. Издательство «Наука». 1962 год. Страницы со 158 до 159. Конец примечания. Ни историки XIX века, ни их современные коллеги не хотят принимать этой версии всерьез. Перед нами черный миф, который пытались пустить в одной части Руси про другую. Что же до отзывов иностранцев? Летописец Китмар из Маринбурга в 1975 1018 годах подчеркивал богатство Руси и ее торговые обороты. По его словам, он не видел нигде в Европе города больше и красивее Киева, города, где было бы больше красивых церквей, жители которого были бы богаче и достойнее. Каноник Адам из Бремена книги ⁇ История Гамбургской епархии ⁇ называл Киев соперником Константинополя и украшением христианского мира. Аналы Ламберта Херсфальда написаны около 1077 года, много сведений о Руси и в самых лучших красках. В 1229 году Подписан торговый договор между Смоленском и немецкими городами Бременом, Дортмундом, Гоннингеном, Сестом, Мюнстером, Любеком и Ригой. Немецкие купцы часто приезжали в Смоленск, некоторые жили в нем постоянно, у немцев была своя церковь Святой Девы в Смоленске. Впрочем, Русь знали не только в Германии. Русь и русские часто упоминаются во французской поэзии XI-XII веков. Также самым положительным образом. Впрочем, долго перечислять все сочинения византийцев, немцев, поляков, арабских и персидских путешественников, хроники стран, в которых побывали русские, все они очень уважительны к россиянам. В них царит дух или спокойно объективного описания, как в бертинских аналах французской монастырской летописи на латинском языке, посвященной истории государства Каролингов с 741 по 882 годы, или уважительные оценки русских сильных торговых партнеров, как, например, в аналах германских городов торговавших с Новгородом или сильных воинов, как в хрониках Польши и Венгрии. а Руси слагались саги, как о сказочно богатой стране городов. В скандинавских сагах читатель найдет красочный образ Руси, в которой правят мудрые князья, из которой выходят сильные воины, богатства которой неисчислимы, а города велики и красивые да и много их городов, больше во много раз, чем во всем остальном мире. Как видно, для современников Древняя Русь была вполне хороша. Однако потомки тех иностранцев сочинили о ней немало мифов, в том числе и черных, о чем мы и поведем речь в других главах. Глава четвертая. Мифы Московии. Эпиграф. Эта Руссия лежит за пределами знакомых нам русских земель. Еще дальше. С. Гербертштейн. Записки о Московии. Конец эпиграфа. Откуда мы знаем историю Московии? Изучать историю XIV-XV веков и тем более xvi xvii веков намного легче, чем историю Древней Руси сохранились сотни тысячи текстов, среди них и официальные документы, и летописи, и литературные произведения, в числе самых ранних моления Даниила Заточника, написанное им своему князю Ярославу Владимировичу конец XII начала XIII века. В молении сначала звучат Обычные для того времени слова разочарования о мире. Друзья неверные, развлечения надоедают, зла жена и до смерти сушит, но вот отречься от мира заточнику тоже не хочется. Даже из монастыря монахи бегут, гонит их блудный нрав, а ведь лучше умереть, чем Богу Салгати. Единственным светлым пятном в нехорошем мире становится для Даниила Заточника княжеский двор. Как хорошо служить князю, яко птицы небесные уповают на волю Божию, так и мы, господине желаем милости Твоей. Без внимания князе человек чахлая травка у стены, на которую и солнце не посветит, и дождь не прольется. Все обижают человека, не огражденного страхом княжеского гнева. Боярин князя не заменит, слаб боярин, и сухой кус хлеба на княжеском дворе лучше, чем на боярском барани бок. Моление читалось и переписывалось постоянно, перерабатывалось, дополнялось. Из него делались выборки, оно жило, творилось в течение ряда веков. Через сто лет после Заточника появляется Задончина, слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая. Это воинская повесть о Куликовской битве 1380 года. написана, возможно, Сафонием Рязанцем. В числе известных произведений, которые представляют для нас интерес, исторические. Например, повесть о Шемякином суде. Память народа о том, как самозванец Шемяка отняла власть у законного князя Василия. Стоит также упомянуть повесть о Калкской битве, повесть о разорении Москвы Тахтамышем. И повесть о Псковском взятии. Для полного представления всей картины и исторического контекста необходимо обратиться и к назидательно-религиозной, поучительной литературе, например «Домострой» духовника Ивана IV Сильвестра или повесть о Горе и злосчастии» поучительная история о том. Какие последствия могут ожидать молодого человека, если он отрывается от дома, если сын не подчиняется отцу? Церковные реформы Никона породили движение старообрядцев, которые оставили нам громадное количество литературы, открывающей целый пласт русской истории и культуры.